Слэшер 101. Вот вам, сэр, запоздалый подарок на Рождество. Заключительный эпизод слэшера, который нам снова покажут через 10 коротких месяцев. К тому времени вы будете получать информацию о слэшерах от другого фаната ужастиков, потому что ваша сегодняшняя наставница окончит школу и исчезнет навсегда. В жизни не угадаете, если только вы не Клэр Риверс из пункта назначения, хотя этот эпизод связан со случаем в кафетерии, как раз перед зимними каникулами. В свою защиту скажу, хотя директор Мэнкс в это не поверит, что меня и правда вывернула наизнанку, потому что внезапно затошнило. Я вовсе не думала плеваться гороховым супом, как Риган, возгоняющим дьявола. И это был не розыгрыш, сэр. Думаю, если бы вырвало кого-то другого, администратор столовой отвел бы несчастного к медсестре, а меня потащил к директору, мол, я уже не раз устраивала из школы цирк. Но это, как говорится, было в прошлом году. Да, так и говорится, только с этим не согласен Билли Лумис или еще в 1958 году Памела Вурхис. И замечательные шутки, сэр, вам придется брать из другого источника, уж извините. Раз уж разговор зашел от ошниловки скажу честно, у последних девушек с этим дело обстоит куда лучше, чем у меня. Я имею в виду залежи трупов, часть третья. Вскрытие мне доказано, но мне кажется, что у последних девушек в пищеводе есть дополнительный клапан. Вот они и не блюют. А как еще объяснить, что они не исторгают свой ланч, когда через две трети или даже три четверти слэшера Они вдруг начинают натыкаться на умершвленные и искореженные тела своих друзей и членов семьи. Вспомните, к примеру, Лори Строуд из «Хэллоуина», которая, к своему удивлению, находит трупы друзей в подозрительных позах, в спальне на другой стороне улицы. Эту модель, конечно, можно взять за образец не только для «Золотого века», но и для наших дней. «Не буду вас утомлять и дальше, потому что вы всегда говорите, что это все статисты, как куча тел в бассейне в фильме «На греческой улице», о котором я и вспоминать не буду. Эти залежи трупов — очень важная часть становления последней девушки. Увидев, с какой жутью столкнулась, она напрочь рубит правила своего некогда вполне здравого мира. Ее выкидывает за край пропасти — А когда ей удается выкарабкаться, она уже другой человек, куда более опасный. Вопрос без ответа, который вы сейчас наверняка себе задаете, сидя за своим столом. Зачем Слэшер вообще все это делает? Почему и где он выучился всем этим трюкам, как затягивать узлы и взводить пружины, чтобы тела летели с потолка? Если так думать, тогда и Майкл Майерс никогда бы не выучился водить машину, которую он угоняет, чтобы вернуться в Хадденфилд. Поэтому думать так не хочет никто, сэр. И прежде всего, ваша непокорная слуга. На самом деле, сэр, причина, по которой слэшер делает такое доброе дело, есть. Но поскольку я уже подошла к концу второй страницы и исчерпала свой лимит, Объяснение оставлю на потом. Это будет мой кровавый Валентин. Думаю, специально для вас. Но не считайте себя обманутым, ведь в каждое из этих сочинений я вложила свое трепещущее сердце.